Продолжал Д'Артаньян, обращаясь к Карамису, который стоял, опираясь на шпагу, и, по-видимому, с первых же слов Атосы стал склоняться в пользу его мнения, хотя раньше держался противного. «Шевалье, Д'Арбле, поймите, что в данном случае я, как всегда, проявляю осторожность, быть может, чрезмерную. В конце концов, Партос и я не рискуем ничем. Но если случится, что нас попытаются арестовать на ваших глазах,